Глава 15. Жуткий пир. Если музыка питает душу, то что питает крики? Конрад Кёрс. Ночной призрак. После моего позорного поражения обо мне на время забыли. Кёрс не посещал меня. Феррус подозрительным образом избавил меня от своего злобного присутствия. И я даже начал скучать по призраку мертвого брата. Компанию мне составлял только запах погибших. Спустя часы и дни превратившееся в тошнотворное облако, окутавшее меня смрадом вины. Феррус оказался прав. Я был слаб. Я не сумел спасти людей от гибели. Я не сумел справиться со смертельной ловушкой Пертураба. Керс сменил тактику. Я понятия не имел, почему. Вместо того, чтобы пытать мое тело, он начал пытать мое сознание. И я начал терять волю к борьбе. Погрузившись в поток оборванных мыслей, я неподвижно сидел в темноте камеры, и как бы ни было стыдно мне это признавать, впервые испытывал истинное отчаяние. Солнце вставали и опускались, звезды рождались и умирали вновь. Космос вращался вокруг меня, и время вскоре перестало иметь значение. Я был статуей из Оникса, согнувшейся, безвольно опустившей руки, прижавшейся лбом к земле. Из-за повреждений, способной лишь дышать, я чувствовал, как постепенно атрофировались мышцы в конечностях и нарастал голод в груди. Жизнь покидала меня, как пар покидает остывающий металл, и я был рад этому. Смерть стала бы избавлением. Легионер может жить без пищи многие дни. Его организм улучшен настолько, что он способен совершать марши, сражаться и убивать, даже когда истощен. А наш отец сделал своих сыновей еще сильнее. Но я знал, что со мной что-то не так, как знает это человек, умирающий от рака. Телесные соки вышли из равновесия, многочисленные раны, нанесенные Керзом, и его психологические пытки начали сказываться. Когда силы совсем меня покинули, когда даже воля начала угасать, я с готовностью погрузился в благословенное забытие. Покой мой долго не продлился. Меня привело в чувство тихое капанье над духом. Открыв глаза, я осознал, что до сих пор находился в камере смерти. Но теперь ее начала заполнять вода. Она окатывала щеку, холодя лицо. Раскрыв запекшиеся губы, едва шевеля пересохшим языком, я попытался пить. Но вода оказалась соленой, с привкусом металла. Внутренности скрутило от мучительного чувства голода, словно организм пытался пожрать сам себя. У меня не было сил встать или даже приподняться, и мне оставалось лишь смотреть, как вода размеренно втекает через открытые шлюзы в основании стен. Мгновение спустя вспыхнула электрическая искра, и у меня было лишь пара секунд на то, чтобы понять, что происходит, прежде чем пошел разряд, и меня в ломающем кости спазме оторвало от пола. Мое замученное тело, Исчахшее без еды и воды взвыла мои мышцы, почти атрофировавшиеся от бездействия, загорелись. Из моего горла, высушенного как пепел в пустыне, с трудом вырвался крик «Вулкан!». Мое имя прозвучало так, будто я находился на дне глубокого колодца, а мой спаситель звал сверху. «Вулкан!» раздалось снова, но на этот раз голос стал четче. Я потянулся к свету, яростно брыкаясь в попытке достигнуть поверхности, выбраться из воды. «Вулкан, ты должен поесть!» Распахнув глаза, я понял, что, судя по всему, терял сознание, потому что очнулся я в другой части корабля. Я сидел, мои руки и ноги были связаны. Напротив меня за широким банкетным столом восседал, отвратительно улыбаясь, мой мертвый брат. «Угощайся», — сказал он, указав пустыми глазницами на расставленные перед нами явства. «Ты должен поесть!» Мы находились в длинной галерее. Вычерные канделябры, покрытые слоем пыли, давали дрожащий свет. Серебряные люстры над нами тихо покачивались от вялого сквозняка. Между ними протянулись тонкие нити, напоминавшие сети древних, давно вымерших арахнидов. Сам стол тоже был покрыт мучнистым серо-белым налетом. Я почуял запах мяса, только он казался странным, словно мясо было местами испорченным или сырым. На фруктах и хлебе виднелись намеки на плесень, несмотря на их кажущуюся свежесть. Стол был заставлен графинами с вином, но в некоторых оно прокисло, приобрело пробковатый тон и начало горчить. Хотя угощения загнивали, зрелище заставило меня и зайти слюной, и забиться в путах в безуспешных попытках добраться до еды. — Ешь, вулкан, — уговаривал меня Феррус, — ты совсем зачах. Я хотел ответить, но горло так пересохло, что мне удалось издать лишь хрип. «Говори погромче», — сказал Феррус, шевеля безгубым ртом, каким-то образом способным воспроизводить слова, несмотря на то, что в его зияющей черноте не было языка. Он широко повел костяной рукой. «Мы все жаждем тебя послушать». Только теперь я заметил других гостей. 17 мужчин и женщин сидели за банкетным столом. Как и предыдущие пленники, которых показывал мне Кёрст, они были как солдатами армии, так и мирными имперскими жителями. Я даже увидел среди них летописцев, в том числе одного, похожего на Верачи. Из всех гостей он один выглядел спокойно и равнодушно. Разумеется, он не мог на самом деле быть летописцем, потому что Верачи не был человеком в строгом смысле этого слова. Он был лишь оболочкой на существе, носящим этот облик, как одежду. Их кожа была натянута, как тонкий пергамент, из-за губ виднелись десны, под глазами залегли темные круги. Смертных тоже определенно морили голодом, но в отличие от меня они не были связаны. Вместо этого им отрезали кисти рук, а в прижженные обрубки воткнули длинные зазубренные ножи и трехзубые вилки. Некоторым удалось подцепить кусок мяса или отрезать ломать хлеба, но из-за длины прикрепленных приборов поднести его к рту было невозможно. Они сидели на роскошном перу, но могли лишь смотреть, как портилась и гнила еда, и умирать с голода. Феррус привлек мое внимание, подняв кубок. «Могу я произнести тост, брат? Полагаю, это стоит сделать сейчас, пока этот жадный сброд не смел все». И вновь я попытался заговорить, но горло словно растрапали лезвиями, и я лишь сипло выдохнул. Я сжал и разжал кулаки, слабо натягивая пупы. Застучал ногами, повреждая и ломая кости. «За тебя, дорогой вулкан!» — сказал Феррус, поднеся кубок к губам и опорожнил его. Темно-красное вино полилось в горло, сквозь разрубленную шею, а затем наружу из щелей в грудной клетке, где броня и плоть уже начали отваливаться под действием разложения. Феррус оглянулся на других гостей, как будто озадаченный. «Возможно, они ждут тебя, брат!» — предположил он. «Они еще ни крошки не съели!» Путы на запястьях начинали впиваться в кожу. Я проигнорировал боль, зло стиснув зубы и дрожа всем телом. "Кор", прохрипел я. "Корм". Феррус повернул голову, словно прислушиваясь, но его уши давно превратились в комки гнилой плоти. "Говори громче, Вулкан, чтобы мы все тебя услышали". Кор -те. "Кормите, кормите, кормите, кормите, кормите, кормите друг друга". Я взревел и забился в путах, но освободиться не мог. Фарус покачал головой, медленно и убежденно. «Нет, вулкан, мне жаль, что они тебя не слышат». Он указал костяным пальцем на одного дергающегося человека. Из его уха вниз по щеке бежала полоска засохшей крови. Они были глухи. Когда несчастный человек повернулся ко мне лицом, я увидел, что радужка у него была мутно-белой и слепой. Им оставалось только обоняние, осязание и вкус. «Какая жестокость, быть совсем рядом с тем, чего так жаждет тело, и что рисует разум, и не иметь возможности это получить!» «Алчные не могут и не хотят ничего слышать», — сказал Феррус, — «и ты не сможешь их заставить!» «Алчность человечества рано или поздно его уничтожит, вулкан!» «Помогая им, ты лишь отсрочиваешь неизбежное!» Я бросил слушать болтовню своего мертвого брата, перестал обращать на него внимание, вместо этого я закричал. Я проклинал Керза, пока мой голос не пропал, а потом я сидел, словно король на жутком пире, пока его гости медленно гибли от голода. Как бы ни было, слабо мое тело, оно не умирало. Керз знал, что я проживу дольше смертных, и когда последний из них испустил дух, я остался один. Свечи превратились в огарки, слой пыли потушил огонь в них и в люстрах надо мной, погружая зал в темноту, и в этот момент я заплакал. «Керз!» — всхлипнул я. Кёрс, на этот раз громче, благодаря гневу, предавшему мне столь необходимые силы. Кёрс, провопил я в кень Кёрс, проклятый ты трус, выходи, добей меня, если сможешь. Даже теперь я не сдамся. Тихий вздох заставил меня вздрогнуть. Он прозвучал так близко, что я не сомневался. Он раздался с соседнего стула. «Я здесь, брат», — произнес сидящий рядом Кёрс. «Я всегда был здесь, смотрел, ждал». «Чего ждал?» — просипел я, с трудом говоря, после крика. Что будет дальше? «Разрежь мои путы и узнаешь, брат», — Кёрс рассмеялся. «Всё бушуешь, а, вулкан? Монстр внутри ещё не до конца присмирел. Убей меня или сразись со мной, только покончи с этим», — рыкнул я. Кёрс покачал головой. «Я никогда не хотел, чтобы ты меня молил. Я и сейчас не хочу, чтобы ты меня молил. Я не стал бы так тебя унижать. Ты выше и лучше этого, вулкан. Во всяком случае, ты лучше меня. Или ты так считаешь?» «Я не молю, я предоставляю тебе выбор. Так или иначе, тебе придется меня убить, как собаку или как равного себе». «Равного?» – взорвался вдруг Кёрст. «То есть мы с тобой теперь товарищи, владыки вселенной, скованные узами общей цели и крови? Мы воины и по-прежнему братья, несмотря на то, как низко ты пал. Я никуда не падал, мое гнездо все так же высоко, а вот ты, ты рухнул с небес, что в тенях не получается сохранить благородство. Скажи, вулкан». Теперь, когда ты барахтаешься в грязи, как и я, что ты видишь в черном зеркале перед собой? Действительно ли все мы, сыны своего отца, или некоторые все же получше остальных? Как ты думаешь, когда он создавал нас, рассмотрел ли он, что у каждого из 20 будет предназначение более важное, чем оттенять сверкание его любимчиков? Зависть, дело все в ней, почему я здесь? «Нет, Вулкан, ты здесь для моего развлечения. Я не могу завидовать тому, кто не сильнее и не слабее меня. Развяжи меня, выйди против меня без всех этих игр, и мы посмотрим, кто кого слабее. Я убью тебя на месте, брат. Ты на себя давно смотрел? Ты же выглядишь не так уж и грозно. Тогда к чему все это безумие, все эти смерти? Если хочешь меня убить, убей. Покончи с этим. Почему ты просто не...» Со скоростью тени Керс вырвал вилку из запястья одного из мертвых людей и вонзил ее глубоко мне в грудь. Я чувствовал, как та пронзает кость, как грязный металл направляется к сердцу. Склонившись надо мной, Керс погружал тупой прибор мимо ребер, разрывая плоть груди и шеи, и моя артериально черная кровь брызжала на его пластрон. «Я пытался», — злобно прорычал он, вгоняя вилку до самого подбородка, и на периферию зрения начала вползать темнота. Я отрезал тебе голову, пронзал сердце, проламывал череп, протыкал все основные органы. Я даже сжигал тебя и расчленял. Ты возвращался, брат, ты возвращался. Каждый раз. Ты не можешь умереть. Объятый ужасом, потрясенный признанием брата, я умер. Керс сделал то, о чем я просил, о чем я молил, и убил меня.